Глава 53. А тучи сгущаются. Кинар. Поведение Тахира было ожидаемым. Я боялся, что он пустит кулаки в ход и даже приготовился к защите, но стоило увидеть с просонья на наших скэрин-запястьях, как мысли поскакали галопом совершенно в другом направлении. Моему счастью не было предела, ведь теперь никто не сможет нас разлучить. Насколько мне было известно, именно таким образом боги связывают пары, так пусть все смотрят и тихо завидуют. К чему сокрытие? Когда удалось угомонить буйного водника, на месте которого я поступил бы точно так же, Кэрин с Нериной отправились порталом к себе в комнату. Выслушивал от Тахира нравоучения и угрозы в свой адрес всё время, пока надевал форму Академии. В ответ не проронил ни слова. «Пусть друг выскажется». всё же переживает за сестру как-никак. Он, конечно, знал, что Кэррин за мной, как за каменной стеной, но всё же не мог смолчать. Я уважал его за это ещё больше, ведь водник вёл себя как настоящий старший брат. Одевшись, покивал с умным видом, пока друг по второму кругу рассказывал, что со мной будет, если его сестра пострадает. «Я прошу тебя», — взмолился жалобно. «Хватит, а? Ну, пожалуйста. Я всё понимаю, всё осознаю». и готов нести ответственность за каждый свой верный и неверный шаг». Тахир подозрительно прищурился, но возникать не стал. Наше молчание, наполненное пониманием, нарушилось стуком в дверь. «Девочки не стали бы стучать», — сделал я заключение. «Они порталом бы пришли, а это значит...» «А это значит, что явилась твоя несостоявшаяся любовь», — хмыкнул Тахир, складывая руки на груди. «Как же она достала меня!» Недовольство разрасталось во мне. Я не знал, как ещё этой особе объяснить, что между нами ничего нет и быть не может. Только безмозглая или слишком настырная будет себя так вести. Я же ясно всё вчера сказал на праздничном ужине. Как ещё донести до неё, чтобы Бьянка оставила меня в покое? А вот ей в первую очередь и надо вашу вязь показать. «Вязь!» — выпалил я. «Точно! Дружище, ты настоящий гений!» «Будешь свидетелем моего триумфа!» Натянув на лицо приветливую маску, я направился к двери, распахивая её настежь. Кинар закапала слюной дочь подруги, моей глубоко уважаемой матушки, с которой вскоре должен был состояться не самый лучший разговор. «А я хотела у тебя спросить». «И что же?» — намеренно откинулся спиной на дверной проём и сунул руку в карман брюк, на который рукав рубахи был закатан почти до локтя. Конечно же, это было сделано всё специально. Только слепой бы не заметил на оголённом запястье ярко-переливчатую вязь, суть которой не знал только умалишенный. Хотя я начинал подозревать, что Бьянка как раз именно к этому типу людей и относится. «Я про твой день?» Она, не договорив, замерла, наблюдая то, что я сунул ей почти под нос. «Это? Это?» учащённо задышала девушка, обмахивая себя ладонями. Её лицо покраснело и явно не от смущения. Бьянка хватала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Что это?» — взвизгнула она. Мои губы растянулись в коварной улыбке. «Да, я получал наслаждение от всего происходящего». «Это?» — строил из себя дурака. Специально поднял конечность повыше, поворачивая кисть руки в разные стороны и наслаждаясь разноцветными переливами. «Это мой смысл жизни», — счастливо вздохнул я. «Женюсь скоро». «Что?» — ахнула Бьянка, хватаясь за сердце. «На ком?» Её нижняя губа задрожала, что предвещало истерический взрыв. «Ну, давай подумаем», — издевался я, пока девушка рвала и метала, сжав ремешок сумки сумке с такой силой, что костяшки её пальцев побелели. «И кто же это может быть?» — хмыкнул я. «Тахир». Позвал я водника, который стоял чуть поодаль и всё прекрасно слышал. М, м промычал он скучающе. «Может, ты в курсе, кто обладательница столь дивного подарка богов?» И снова покрутил кистью, выводя из себя бьянку. «Естественно, знаю», — важно кивнул он. «Кэрин, моя младшая сестрёнка». «Слышала?» — я выставил палец в воздух. «Это Кэрин, девушка, которая вчера хапнула дерьма на вашем званом ужине». Вся моя доброжелательность мигом улетучилась. «Надеюсь, мама больше не будет тебя ко мне подсылать. Я смотрю, вы нормальными словами вообще не понимаете. Повторяю еще раз для особо одаренных. Не надо трогать кэрен А то, что вчера происходило на ужине, мы еще обсудим. Можешь так моей матери и передать. И раз вы играете не по правилам, наплевав на мое мнение, то теперь моя очередь. Не проси больше у меня помощи. Не подходи ко мне». И даже не смотри в нашу скрен сторону. Я тебе не академический гид и не нянька, так что будь любезна, справляйся сама со своими выдуманными проблемами. Мне до них нет никакого дела. Я долго терпел, но, как известно всем, терпение имеет свойство лопаться, чтобы я тебя возле своей двери больше не видел. Ты знала мирного Кинара, а теперь познакомься с его темной стороной. Для пущей убедительности в моих зрачках вспыхнуло пламя, И Бьянка, чьи глаза были переполнены слезами, отшатнулась от меня, всхлипывая и шмыгая носом. Я смотрел на неё ненавидящим взглядом. А ведь на самом деле так и было. Я терпеть не мог эту выскочку, которая уже несколько лет спала и видела меня в роли своего супруга, наивная. Да я никогда на такой не женился бы. Пустоголовая модница, у которой в уме только одни шмотки. Окинул брезгливым взглядом девушку. которая не выдержала и побежала прочь по коридору, громко плача. «Грубовато ты с ней», — вздохнул Тахир за моей спиной. «Зато действенно», — хмыкнул я. «Мне больше нечего бояться. Раз мама решила пойти против меня, то я не буду себя сдерживать. Она ещё не знает, с кем связалась. Пусть делает, что хочет, на мою сторону встанет отец. Я это точно знаю. И если матушка не остановится, то потеряет меня. Навсегда. Немногим позже. Тётя! Захлебывалась слезами Бьянка. Кинар никогда не будет моим. А Ларе Фейер ничего не ответила, смотря куда-то в бок. Тётя! Ревела девушка. Ну что ты молчишь? Это конец, конец, понимаешь? Конец будет лишь тогда, когда сердце моего сына перестанет биться. А пока он жив, то шанс есть всегда, милая. безэмоционально ответила огненная Магиана. «Я знаю своего сына лучше всех и уверена, что никакая вязь башков не перекроет измену. Не стоит отчаиваться, Бьянка. Тебе просто нужно быть рядом с Кинаром в то трудное время, когда он будет сгорать от разбитого сердца. Эта голодранка преподнесёт ему такой подарок на день рождения, что мой сын её к себе больше никогда не подпустит».